Глава двенадцатая. Этот его шаг внезапно вытянулся в пространстве и времени в бесконечность. Нога вырвалась из белесой массы с гулким, размазанным в морозной пустоте и теперь лениво стекающим в ничто угасающим чмоканием. Нога вырвалась и продолжала свое движение по микрону в минуту, и одна минута тоже распростерлась на века. И никак, никак не могла смениться следующий, будто не хотела уступить ей место в этой мимолетности именуемой миром галактикой, вселенной. Не желалось ей бесследно кануть в небытие, откуда нет и не может быть возврата никому и ничему, ибо каждая пылинка, каждый атом под звездами и туманностями неповторимы и неповторимы именно в силу своей мимолетности, благодаря все той же минуте, набившимся в нее секундам и терциям, и нельзя, к сожалению, сказать. Остановись мгновение, ты прекрасно не остановится, унесется прочь в недосягаемость, а так порой хочется, но не выходит, и вдруг вышло, удалось, остановилась и тянется. тянется и никак не оборвется, только вот понять бы, в чем же прелесть этого мгновения и есть ли в нем хоть какая-то прелесть, быть может и нет в нем ничего прекрасного и узнать бы тогда, кто же приказал ему остановиться. А в мозгу вдруг лопнул, словно запущенный нарыв, забурлил горящий вулкан и зверкся на волю потоками лавы. И лава эта сплошь состояла из мыслей. Мысли были её природными элементами, её атомами. Им тесно было внутри потоков, им недоставало места даже в мозгу, и они норовили вырваться прочь, зажить собственной вольготной, независимой жизнью, а веществиться, воплотить, воспарить, существовать не импульсами в пяти миллиметровой оболочке серого вещества, а отстраненно над этой тюрьмой мозгом, пусть даже и бестелесно. И они толкались, ссорились, спорили между собой тысячи голосов и сердито. они противоречили себе и всему миру, они выпростались из ярмос осознания и были сами себе хозяевами, раскололи разум на фрагментики, словно на анклавы, и каждый этот анклав решал свою проблему, и что самое это занятное, находил миллионы решений и все правильные, и пусть каждое последующее решение было правильнее предыдущего, это ничего не меняло, и можно было бы без особого ущерба остановиться на предыдущ но анклавы в радостном сверкающем упоительном бешенстве свободы и раскованности измышляли все новые и новые решения рвались на пролом к совершенству и абсолюту и находили совершенство и абсолют чтобы в следующий блестательный миг не спровергнуть все к чертям и лететь дальше дальше дальше и потрясенный мозг никак не мог вернуться к первозданности он застыл от «Оцепенел, капитулировал перед хаосом, ничего не мог с ним поделать, и если бы где-то удалось запомнить, отложить про запас хотя бы миллиардную долю от брошенных идеальных решений, но не осталось ни единого, не занятого бушующими анклавами клочка памяти». Все сто процентов работали во всю, и отвергнутые решения немедля стирались, уничтожались без сожаления, потому что их негде было сохранить, и эта безумная мозаика взрывалась гениальностью, упевалась ею и бешено неслась вперед, раздирая несчастный мозг своими междуусобицами и распирая изнутри не такую уж и прочную черепную коробку. При расщеплении кварка выделяется импульс протоэнергии мощностью в миллиард с лишним. Инвариантность к синологических транзакциям предполагает, что, вероятнее всего, тут подошла бы идея Рациогена, неверно, что произвольное движение по оси времени невозможно. Все дело в ируточка Скайдрэ посмотрела на него через плечо, и было в ее взгляде концепция Рациогена подразумевает релаксация гравитационных полей приводит к мгновенному экзометральному прокалыванию без каких бы то ни было по поводу Рациогена уместно предположить. Что?